и, вытащив серебряный флакон из вкусной работы, поставил его на стол. «На вкус это довольно приятная штука», — стал объяснять незнакомец. «Чуть-чуть горьковатая, -чуть но ее пьют не бокалами, достаточно рюмки, какими пьют, скажем, старая такайская. Главное, чтобы мысли обоих людей, меняющихся душами, были сосредоточены на одном желании. Пусть моя душа перейдет к нему, пусть его душа перейдет ко мне».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 Мне это обещал бургомистр Аллерт. Обещать это одно, а сдержать слово совсем другое, многозначительно сказал Николас. Бургомистр Аллерт человек не богатый. Его может соблазнить большая сумма денег, предложенные другим, который таким образом станет собственником судна. Я над души рассмеялся.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 слушая доводы Николса Снайдерса, не могла их оспаривать.